поражавшая всех при первом же знакомстве какую-то странную солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери эту ее недетскую рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз».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 Протянула девочка, по-видимому, совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали. — Я могу читать, — первым заговорил опять Петрусь, — и скоро выучить писать пером. — А как же ты? — начала была она, и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял. — Я читаю в своей книжке, — пояснил он, — пальцами. — Пальцами? Я мне никогда не выучилась читать пальцами.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 «Да ведь никого не бьет», — сказал Петрус несколько рассеянно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Ахима. Действительно, рослая фигура Кохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера. «Понычу!» «Тебя зовут», — сказал девочка, поднимаясь. «Да». «Но мне не хотелось бы идти». «Иди, иди», —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 Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то это совершенно достаточно. Во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле отца Папежа. Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть Бог, а Вольтер и Вольтерьянцы...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 Так, когда она говорила, например, о темноте, раскинувшейся над землёю сырой и чёрной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах её робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему...